Глава 1244 Пришёл в себя Хаджар на холодный, вязкий от крови земле. Первой его мыслью стало то, что его стаж решили принести в жертву непонятному ритуалу, но после того, как он смог осмотреться и обнаружить над головой крышу тканевого тента, руки, сплетёнными за деревянным столбом, усиленным рунами и магией, Стало ясно, что это не так, во всяком случае, на ближайшее время. Рядом с ним оказалась и драконица. Ее руки также были связаны за спиной, и в данный момент она старательно пыталась перетереть артефактную веревку. Наверное, для кого-то, кто не разбирается в высоких ступенях пути развития, эта ситуация будет напоминать пленение простых смертных, но... Деревянные столбы были зачарованы так, что оказались крепче лучшей из стали, а верёвки, мало того, что также заколдованы на крепость, так они ещё и всковывали энергию пленников. Решение, конечно, временное, так как это не были артефакты в полном их понимании, скорее такие же однодневные подделки, как та, который расщедрился шахмин. Кстати, клочки ныне бесполезного плаща невидимки кинули к пленникам. А, пришёл в себя, обыденно, будто ничего особенного не происходило, произнесла Таш. Проклятые отродье глины знают своё дело. Отродье глины. По древним легендам люди, в отличие от других разумных рас, были созданы богами из глины. глины, которую они собирали на мёртвой земле, когда обнаружили там одинокое дерево. Так что в каком-то смысле все люди действительно были родственниками не только между собой, но ещё и с чёрным генералом, далёкие двоюродные братья и сёстры, если так можно выразиться. Шахмин, да сломаются его крылья. Та уж всё не прекращала попыток перетереть верёвку. хотя она и Хаджар прекрасно понимали, что это бесполезная трата сил. Так и знала, что нельзя доверять старику. Хаджар еще раз посмотрел на валявшиеся на земле клочки плаща. В который раз Таш сама предоставила ему удобный способ выкрутиться, как бы двусмысленно в данной ситуации это не прозвучало. «Как твоя рана?» Хаджар кивнул на кровоточащий бок воительницы. «Достаточно неприятное, чтобы не иметь возможности принять истинный облик». «Истинный облик? Ну, конечно же! Вряд ли у воронов имелись с собой артефакты, которые могли бы заблокировать процесс преображения хозяина неба. К тому же такого чистокровного, как Ташмаган». Но даже житель равнины из племени Северного Ветра мог бы использовать эту лазейку и не беспокойся, Хаджар, Северный Ветер. Таш криво улыбнулась, затем выругалась на языке драконов таким образом, что человек бы не понял, и оставила всякие попытки расстелить верёвку. Император мне всё рассказал. Пришёл черт Хаджара выругаться, уже так, что не понял бы дракон. По словам Цин Аме, которые изучали вполне логично, император драконов знал о плане Хаджара проникнуть в сокровищницу, чтобы забрать оттуда свиток техники Пути среди звёзд. Древняя техника медитации, второй том Пути среди облаков, предназначенная лишь для драконов, она хранила секрет того, Как хозяин небес мог достичь уровня небесного императора пиковой стадии и призвать испытание неба и земли. Без этого свитка ни один из драконов не имел возможности стать бессмертным, и те немногие, кто обитал в стране бессмертных, связанные клятвами, не могли помочь братьям своим меньшим. Самая же большая загвоздка была в том, что забрать технику и вообще постичь её мог лишь тот, кто познал путь среди облаков. И так уж сложилось, что император собственными руками отправил в заточение единственного дракона, знавшего путь среди облаков. Как так получилось, Хаджар понятия не имел, но богатый опыт подобных историй подсказывал, что без интриг и заговоров здесь не обошлось. «И раз уж Таш знала обо всем это, многие из полукровок не способны принять облик дракона», неожиданно продолжила воительница, и Хаджар буквально на физическом уровне ощутил, как с его плеч рухнула целая гора. «Ты знала с самого начала?» «Разумеется», — кивнула Маган. «Император не мог допустить того, чтобы телохранитель его единственной дочери и наследницы была не в курсе того, кто именно смог выиграть венок героя. Но честь ради я бы и сама догадалась. Ты не особо скрываешься. К тому же, в отличие от многих придворных, я увлекалась чтением государственных книг, и впереч с ними многочисленных племен долины, я не помню ни одного с названием Северный ветер. Значит, не все, что тоже логично. Император собирался сплести вокруг Хаджара какую-то свою интригу, настолько сложную и тонкую, что его нисколько не волновало то, что Хаджар узнал об этом. Игры здесь велись на таком уровне, что знание противника о скором подвохе лишь добавляло азарта обеим сторонам. Иначе как ещё объяснить тот факт, что Чин Аме который точно выглядел заговорщиком не только в глазах знати, но и императора, всё ещё дышал. Многие из великих драконов прошлого были полукровками хаджар, так что не стесняйся своего происхождения и жизни среди людского племени, гордись им. Таш как-то неудобно повернулась и скрипнула зубами от вспышки боли. После чего опять выругалась на тему происхождения человеческого рода и добавила: "В конце концов, глины в тебе лишь половина, а всё остальное бескрайнее небо". "Да", протянул Хаджар, а затем его осенило. "Глина". Таша загнула правую бровь. "Я слышала, что разум людей слаб и в минуты отчаяния может их подвести. Хаджар, скажи мне, Ты знаешь, кто ты? В глине кровь. Я начинаю переживать за тебя, мой юный саратник. Подобные невзгоды действительно тяжелы, но поверь мне, я оказывалась в ситуациях и куда более твой меч ташмаган, они забрали его, перебил Хаджар. Сейчас было не время, чтобы тратить время на драконьи предрассудки о слабости людей, разумеется, кивнула она. В процессе двое из ублюдков отморозили себе руки, что ни сказанно меня позабавило. И к моему прискорбию, они унесли с собой и твой. Отлично кивнул Хаджар. Ташмаган выдохнула и покачала головой. Всё же сошёл с ума на этот раз Хаджар её не перебивал. Драконица попросту приоткрыла рот и с трудом могла поверить тому, что только что увидела. Она пришла в сознание задолго до того, как очнулся Хаджар. Собственными глазами Таш видела, как чёрно-алый клинок с изображением птицы кицаль и маленьким синим пятнышком под её крылом унесли вместе с её клыком ледяное кулы Эхнадиром, если на языке драконов Теперь же она также собственными глазами видела, как в руках Хаджара материализуется тот самый клинок. Ты полон секретов, юный полукровка, протянула Таш. Но не вижу, как нам поможет оружие. Эти верёвки, будь проклят тот день, когда людское племя познало магию, полностью блокируют нашу энергию. Да, не стал спорить Хаджар. но не энергию, которую они сами нам предоставили. Что ты имеешь в виду? Хаджар погрузил алый клинок в землю, и хищный меч начал жадно пожирать те крупицы духа, которые скопились в пропитавшей землю крови. Через четверть часа утомительного ожидания Хаджар смог собрать достаточно сил, чтобы с их помощью на мгновение пробить в магическом заслоне верёвок тонкую брешь, через которую прорвалась его воля, сплетённая в единое с королевством меча. Миниатюрный разрез меча вот и всё, что потребовалось, чтобы рассечь артефакт, который не поддался бы даже мечу божественного уровня.